Глава 1. Вот здесь можно перекусить, но вообще у нас это не принято. Внизу есть кафе, бизнес-ланч для сотрудников бесплатный. Я заглядываю в маленькую комнату для переговоров вслед за Камиллой, HR-менеджером, которая проводит мне экскурсию по офису Зелёной мили, моего потенциального работодателя. Я молюсь о том, чтобы меня взяли на эту работу. Молюсь всем богам, которых только могу вспомнить. Следуя за HR-ом, пытаюсь запомнить всё и сразу, чтобы поразить своей сообразительностью. Камиллев в целом плевать, она в третий раз спрашивает моё имя, на что я отвечаю: Алиса. Да, точно. Алиса, Алиса, Алиса, смотрит она в свой планшет. Голосовой помощник свихнётся, бормочет себе под нос: У нас штат в 250 человек, восемь отделов. Мы занимаем четыре этажа. Чертит она пальцем круг в воздухе. Основной вид деятельности строительство домов бизнес-класса и их продажа. Я активно киваю, потому что и так это знаю. 2 часа назад мне позвонила подруга и буквально приказала тащиться на другой конец Москвы, чтобы попасть на собеседование. Она сказала, что человек им нужен срочно, то есть в данную минуту, прямо сейчас. Я мчалась так, что до сих пор голова кружится от жары и от бешеной гонки между станциями метро. Моя блузка липнет к телу. Я мечтаю снять туфли. Вакансия называется секретарь-переводчик. Предыдущее место моей работы было настоящей дырой. Мой бывший босс жирный похотливый ублюдок. промысляющей всякой электроникой из Китая. Мне нужен был опыт. Найти работу по специальности после 2 лет работы официанткой не просто. Я пошла в эту сферу ещё до окончания университета, а после не было времени искать работу по специальности. И я застряла. Плотна застряла на 2 года во всех смыслах. Моя жизнь застряла Я прошла через десяток собеседований, прежде чем попался бывший босс. Он нанял меня потому, что ни один уважающий себя переводчик с опытом не стал бы связываться с этой жадной скотиной. Я уволилась в тот день, когда он всё же отважился положить руку мне на задницу. Это было 2 месяца назад, и я провела их в депрессии. Почти не выходила из дома, предпочитая жить себя и смотреть сериалы. делать всё то, чего не могла себе позволить никогда в жизни. Прозебать. Твой возраст? обращается HR к своему планшету. А 25, подсказываю я. Вижу. Мне нужно увидеть твой диплом, говорит она. Он у тебя с собой? Сейчас просто взгляну, потому что если информация недостоверная, сразу до свидания. С собой, объявляю с радостью. Роуис в сумке достаю диплом. Она изучает его минуту с задумчивым видом. Хм. Всё хорошо, резюмирует Камила. Список документов выдам позже. Пошли. Мы заходим в лифт, одна стена у которого стеклянная. Этот офис оформлен так, будто деньгами у них заправляют латки с туалетной бумагой. Я мечтаю здесь работать. После апатии, из которой не помог выбраться даже минусовый баланс моих финансов, это собеседование просто вселило жизнь. До звонка Инги я и не думала, насколько сильно пала. Ведь когда она позвонила, я расплакалась. Мы поднимаемся на четвёртый этаж. Он представляет собой коридор с кабинетами руководства. Да чёрт возьми. Мне предлагают должность секретаря-переводчика при одном из их топ-менеджеров. Его предыдущий секретарь уволилась одним днём. Не вернулась из отпуска на Бали. По словам Инги, она встретила там мужчину, за которого собирается замуж. Мы заходим в приёмную, где небольшой бедлам. Здесь проходит косметический ремонт, объясняет HR. Его закончат послезавтра, не обращай внимания. Я кладу сумку на стол секретаря, осматриваясь. Здесь ожидаемо всё по высшему разряду. За спиной у меня окно в полстены с видом на город. На столе нет ничего, кроме одиноко стоящего ноутбука. Усевшись за стол, девушка щёлкает мышкой, комментируя: "Здесь пока общий доступ. Вот этот документ прислали сегодня утром. Садись. Ты сможешь к обеду это перевести". Заняв её место, я проваливаюсь в документ. Там всего две страницы. Это письмо из электронной почты. Обсуждение условий какого-то контракта. Я отправляю их на печать и роюсь в сумке ещё ручку, изучаю текст, пытаясь быстро прикинуть свои возможности. Посмотрев на часы, отвечаю: "Да, смогу". "Тогда занимайся. Я в 12 вернусь. Туалет там, кулер там. Если что, звони". Она испаряется, оставляя меня одну в большой приёмной со звуками ремонта за стеной.